«Идеал. Никого из нас не назовешь совершенством, но мы к нему стремимся», — оптимистично заметил немецкий генерал-фельдмаршал Барон фон Рихтхофен. «Стремление к совершенству — главная отличительная черта немецкого характера. Она оказалась неоценимым благом для их автомобильной промышленности, но не выдерживает никакой критики, когда вылезает наружу во время веселых вечеринок». И тут уж бесполезно искать компромисс и спорить, хорошо это или плохо. Строго говоря, немцам нужен только идеал. Ни один немец не сомневается, что идеал, или вернее идеал, существует, но только на небесах. Естественно, что здесь, на земле, идеала быть не может. В крайнем случае, его бледное подобие. Хоть Платон и был греком, но мыслил он как немец. И не стоит удивляться тому что большинству немцев идеи ближе, чем люди. Как писал Гёте, действительность почти всегда является пародией на идею. Идеи всегда прекрасны и никогда вас не подводят. Люди же непредсказуемы и делают это сплошь и рядом. Конфликт между идеями и реальностью неизбежен, и немцы уже с этим смирились. Он придает жизни ощущение трагизма. В основе немецкой литературы и германской мифологии, лежит все тот, тот же конфликт. Большинство героев погибает, потому что они, храня верность своим идеалам, сражаясь за то, чтобы изменить мир и собственную природу. Оплакивание этого печального обстоятельства – чисто немецкое занятие. Выбирать меньшее из зол и спокойно переносить тяготы судьбы – такое с трудом укладывается в сознании немцев.